Однажды утром Катаюн спросила об одном цвете, потому что рисунок в этом месте был не совсем ясен, и я сбилась, выкрикивая краски. Подумав секунду, я сказала, «Вяжи красный, теперь мы будем использовать его в этом цветке и дальше». Чашем ответила она и поклонилась мне, а я поняла, что мне нравится чувствовать власть, особенно после стольких месяцев, когда делала все по приказу других». Даже когда я проводила всю предшествующую ночь с Верейдуном и не спала совсем, я заставляла себя бодрствовать, пока маляки и катаюн не уходили, и только тогда ложилась отдохнуть. Если я просыпалась, когда было еще светло, то продолжала вязать узелки по своему усмотрению». Мне хотелось закончить все как можно скорее. гордией не требовало ничего с этого ковра, и все, что я заработаю, пойдет мне и матушке. Однажды утром сгорбленная старуха постучала в нашу дверь и передала мне, что Нахид хочет видеть меня. Я попросила ее передать Нахид мои извинения, потому что была занята с и Катаюн, Однако старуха отвечала, что ей было приказано не возвращаться, пока она не приведет меня. С этим она грузно уселась во дворике и окутала свой горб рваной шалью, словно готовясь к ночлегу. Стало любопытно, зачем Нахид потребовала меня так срочно. От мысли, что она могла раскрыть мой секрет, меня прошиб пот». Я пошла к моим работницам, надеясь, что посланница устанет и уйдет. Все утро мы проработали, а после завтрака и нескольких провязанных рядов маляки и катаюну шли. Я отправилась в нашу комнату и уснула. Когда проснулась, увидела, что старуха выходит из кухни, утирая губы, и спрашивает меня, готова ли я. Вздохнув, я пошла за Чедором и Печехом, потому что знала, без меня она не уйдет». На улице, несмотря на ясное небо, стоял жестокий холод. Слепящее солнце, казалось, высвечивало все, что под ним, без малейшей жалости. У продавца жареных орехов, торговавшего близ дома Гастахама, возле рта чернели морщины, глубокие, словно прорезанные ножом. Когда посланница обернулась, дабы удостовериться, что я иду следом, Потек зеленоватого масла от нашего Жаркова с пажетником и бобами, фава блеснул на ее щеке, словно мокрая язва. Я была рада спрятаться под чедором от солнечного огня. Мы миновали медресе в квартале четырех садов, где учились мальчики, которые станут муллами. Я все еще брала еженедельные уроки письма у Нахид и каллиграфические надписи на стенах, которые прежде были для меня только чудесными украшениями, теперь возглашали мне имена Господа, милосердный, справедливый, гневный, всевидящий, беспощадный. Когда мы подошли к дому Нахид, она сунула монету в руку горбатой старухи и отослала ее. Я расцеловала Нахит в обе щеки и стянула свои покровы. Мне хотелось пить, но она не предложила мне своего обычного мятного чая. Лицо ее было бледно, и я заподозрила, что жизнь становится для нее скучнее, чем прежде. Ферейдун стал терять интерес к ее ложу. Он проводил со мной все больше ночей. Приближался конец моего второго контракта, но я была уверена, что он снова продлит его. Так велико было наше взаимное наслаждение каждый раз, когда мы встречались. «Я бы пришла скорее, но не могла бросить работу», — сказала я. «Зачем ты послала за мной?» Пересохший язык с трудом складывал слова. «Просто хотела тебя увидеть», — сказала Нахит, но голос ее был холоден. Я вздрогнула и неловко заерзала на подушке. «Ты, кажется, замерзла», — сказала Нахид. «Так и есть», — отвечала я. «Можно чаю?» «Конечно». Она позвала служанку принести чай, но никто не явился. Обычно женщины сидели снаружи у дверей, готовые исполнить ее малейшую прихоть. «Уж не приказала ли она им не откликаться?» — подумала я. «Я недавно видела Хаму», — отрывисто сказала Нахид. «Правда?» — спросила я, стараясь выглядеть спокойной. Необычно для Нахид было купаться с прежними соседями, теперь, когда у нее был свой хамам и служанки-банщицы. «Ты с ней мылась?» — поинтересовалась я. «Мылась», — ответила она. «Приятно было снова увидеть знакомые лица. Тут лишь я и моя прислуга. Жаль, что я не знала. Я нервно попыталась устроить ноги поудобнее. Можно было встретиться там». Нахид сделала гримасу. Хама мне сказала, что ты только что была, несмотря на то, что это не твой обычный день. Она говорила, что часто видит тебя в хамаме, иногда трижды в неделю. Да, признала я, я бываю часто. Объясняться дальше я не стала, боясь, что она поймает меня на лжи. Каждый раз, когда я отдавалась Ферейдуну, мне приходилось делать великое омовение, чтобы очиститься в глазах Господа. По утрам Ферейдун пользовался домашней баней, так что мне приходилось идти куда-нибудь. «И почему ты ходишь так часто?» «Мне нравится быть чистой», — пробормотала я. «Ты прежде ходила не чаще раза в неделю». Я не знала, что ответить. Внезапно хитрость сердилась. «Ты ведешь себя так, словно у тебя есть тайна», — сказала она. Пот выступил у меня под мышками, и я отвела взгляд. Положив правую руку на сердце, я опустила глаза, чтобы дать себе немного времени. «Я прошу у тебя прощения», — сказала я. Сердце колотилось в груди. «За что же? Я никак не могла придумать правдоподобную ложь, отчего я так часто бываю в хамаме». В ее глазах вспыхнул холодный огонь. «Говори мне правду, — потребовала она. Совершенно несчастная, я заворочалась на подушке, а она не сводила с меня пылающего взгляда. Меня словно вели по улице без одежды. Ну, — подстегнула она, — голос ее был острым и холодным».